Глава 18. Власть перед эпохой духа. Николай Бердяев. Николай Бердяев, 1874-1948, не меньше Кожева, повлиял на мировую общественную мысль. Например, антиутопист Олдос Хаксли был одним из самых преданных читателей Бердяева. Еще в молодости Бердяев разочаровался в марксизме, который, по его мнению, недооценивает власть греха над людьми. Вместо социальной революции этот философ призывал к революции духа, которая вернет воле ее правильное направление. Только тогда мы научимся понимать, где наше действие созидает благо для всех, А где нам только кажется, что мы работаем на общее благо? Только революция духа исправит злонамеренных людей, которые устыдятся своей былой злонамеренности, потому что все прозвучавшие в прошлом слова и дела станут понятными и очевидными, как на ладони. Большевики испугались его чрезмерной искренности и пламенности, и философский пароход увез мыслителя в Париж. В итоговой посмертно изданной книге «Царство Духа» и «Царство Кесаря» Бердяев противопоставляет две политики. Политика прошлого была подчинена Кесарю, Цезарю, властолюбивому человеку, который выдает себя и за жреца, и за философа, и за знатока мира. Таким кесарем может стать и пролетарий, который на место старого жречества ставит новое жречество, скажем, требование пожертвовать жизнью ради отвлеченной идеи. Ни Гопс, ни Руссо, ни Маркс, по выводам Бердяева, не смогли решить этой проблемы властолюбие, которое портит людей и не позволяет им соединить Например, справедливости и творческий порыв. Ведь творчество делает человека избранником, а справедливость требует равенства. Эти противоречия может решить только Дух и его наступающая эпоха. Дух примеряет противоречия, например, между мыслью и материей, мыслью и действием. Все, что мы раньше считали несовместимым и непримиримым, то Дух делает частью единой гармонии, несовместимого, частью единого нового вдохновения и для отдельного человека, и для всего общества. Только Дух, то есть особое духовное оживление людей, может гармонизировать все три ветви власти и разрешить противоречия. Властей три, но при этом власть едина. «Раньше, — говорит Бердяев, — Одни мыслители отдавали предпочтение истине трех, троичности, как Гобс или Кант, и тогда три ветви власти оказывались отдельными божествами. Законы оборачивались крючкотворством, выполнение задач властолюбивым самоутверждением, которое под видом помощи людям связывает их новыми обязательствами, Наконец суд превращался в ритуал, где судья сам решал, на что обращать внимание, а чем пренебречь. Все три ветви власти тогда делались безжалостными к людям идолами. Другие же мыслители, как Макиавелли, отдавали предпочтение единству, единобожию, но тогда власть начинала пониматься как артист в театре, виртуоз, который может увлечь людей за собой. Конечно, и в этом случае некоторая свобода у людей сохранялась, например, идти не до конца или идти не слишком рьяно. Но все равно свобода ограничивалась требованием признать только за этой единой властью достоинство артиста, а самим превратиться в простых исполнителей ничем не ограниченной воли. Бердяев рассуждает, как дух примеряет единство власти и три ее ветви. «Познание истины – есть не выработка рациональных понятий, а прежде всего оценка. Истина есть цвет логоса, возгоревшийся в самом бытии, если употреблять традиционную терминологию или в глубине существования или жизни». Единая целостная истина разбивается на множество истин. Сфера, освещенная единым лучом света, отдельная наука, может отрицать источник света Логос Солнца, но она не могла бы получить освещение без этого единого источника света. Все познающие в разных сферах познания признают логику и ее законы, почитаемые неприложными, но могут отрицать логос – целостный духовный разум слова. Между тем, как законы логики, закон тождества и закон исключения третьего означают необходимые приспособления к условиям нашего падшего мира. Дух находится в сфере, которая по ту сторону законов логики, но в Духе есть свет логоса. Я уже много раз писал о социологическом характере, логической общей обязательности и соответствии этой общей обязательности и убедительности ступеням духовной общности. Иначе говоря, люди, погруженные в текущую примитивную жизнь общества, мыслит и законы общества и законы логики как простые. Они говорят, что может быть только так, а не иначе. Необходимость несовместима со свободой. Раз много что в нашей жизни необходимо, и мы взяли на себя множество обязанностей и обязательств, то неуместно даже задумываться о подлинной свободе. Наступление эпохи духа позволяет мыслить иначе, например, понять необходимость, как необходимое наступление свободы. Поэтому эпоха духа требует от человека выйти за свои пределы, преодолеть не только прежние заблуждения, но и прежние привычки. А пока что люди живут в области необходимости, и поэтому все их усилия и мысли превращаются в иллюзорные представления о том, что мысль может и чего она достигает. Иной также мир воспринимается в зависимости от классов, иным он представляется капиталисту, рабочему или интеллигенту. Люди чаще, чем думают, живут в царстве абстракций, фикций, мифов. Самые рациональные люди живут мифами. Самый рационализм есть один из мифов. Рациональная абстракция легко превращается в миф, Например, марксизм насыщен абстракциями, превращенными в мифы. Человеческое сознание подвижно: оно суживается или расширяется, оно сосредотачивается на одном или рассеивается. Средненормальное сознание есть одна из абстракций, разум рационализма есть один из мифов. Якобы героизм и бесстрашие отказа от всякой веры в высший духовный божественный мир, от всяких утешений, есть тоже один из мифов нашего времени, одно из самоутешений. Человек есть существо бессознательно хитрое и не вполне нормальное, и он легко обманывает себя и других, более всего самого себя». Создание особенного мировоззрения, часто иллюзорного мировоззрения, в зависимости от направления сознания, имеет характер прагматический, которого не имеет познание истинной реальности. Как Макиавелли и Гоббс, Бердяев считал, что люди любят обманываться, а политики умело этим манипулируют. Но для Бердяева Такая манипуляция не учреждает по-настоящему новый политический порядок, а только превращает любые идеалы в прагматику. Например, веру в мужество перед лицом катастроф в простую готовность переживать катастрофы и не слишком расстраиваться. Это ведет людей к бессердечию. Только эпоха духа, позволяет раскрыть сердце навстречу настоящей новой политике. В человеке есть теургическое начало, как Бердяев называл желание творить, как Бог создавать не просто новые вещи, а свободную реальность. И рассудок, и разум, познавая не только вещи, но и их законы, могут тогда открыть для себя реальность, в которой вещи соприкасаются свободно. Люди тогда могут познать свободу вещей и собственных дел, которую открывает дух. Это свобода вещей и открывает новую политическую свободу, которая уже не согласует интересы отдельных людей и групп, но показывает, что вещей хватит на всех. Тогда творческие усилия одних людей могут изобрести новые способы помощи другим людям. В человеке есть активное творческое начало, с которым связано познание. Это активное начало есть духовное начало. Познание заключает в себе элемент теоргический, и потому человек может уготовлять царство духа, а не только царство кесаря. Когда в прошлом философы говорили о врожденных идеях, то благодаря статическому характеру их мышления, они плохо выражали истину об активном духе в человеке и человеческом познании. Без допущения этой активности духа в человеке ничего нельзя понять в человеке, нельзя даже допустить его возможности. Поразительно, что человек не настолько раздавлен дурной бесконечностью мира, чтобы лишиться возможности познания истины. Не только рассудок, но и разум не мог бы открыть возможность познания истины. Это делает исключительно дух. По-гречески «ноус» есть не только разум, но и дух. Дух не находится в противоположении рационального и иррационального. Настоящая экзистенциальная философия Есть философия духа. Существующие формы власти, согласно Бердяеву, возникли благодаря хозяйственному развитию человечества. Первоначальное сельское хозяйство, тяжелое и примитивное, потребовало первых законов, прежде всего закона рабства. Нужно было превратить часть людей в рабов, чтобы обработать землю. Поэтому законодательная власть даже самое либеральное и доброжелательное, все равно кого-то превращает в раба, что-то запрещает, ограничивает и попирает само воображение людей. Затем в средние века зарождаются новые формы аренды. Люди научились себя ограничивать и даже действовать альтруистически, в пользу другого и в ущерб себе. Так развивается идея исполнительной власти, которая должна быть бескорыстной и работать день и ночь на благо людей, как это делает Аскет. Но эта власть связывает людей пусть не рабским трудом, но долгами и ненужными обязательствами, поэтому не бывает исполнительной власти, которая совсем не бюрократизированная. В новое время наступает капитализм, и это звездный час судебной власти, которая определяет торговлю, сделки, порядки взаимодействия государства и предпринимателей. Любая судебная власть несет на себе след капиталистических пороков. Она видит структуры, закономерности, институты, но не знает человека и его тайну. Формализм вгоняет человека в психологическую депрессию. Капитализм пытается его «развлечь», но от этого депрессии становятся еще тяжелее. «Наконец, в наши дни, — говорит Бердяев, — есть две возможности. Либо останется царство Кесаря, антиутопия техники, как в романе «Мы» Евгения Замятина, где машиной подчинили себе и ум, и чувства людей. Либо наступит царство духа, пятый период развития человечества — когда вдохновение и экологическое сознание помогут подчинить технику глубинным потребностям человека. Эти глубинные потребности – потребность в творчестве и потребность в том, чтобы дарить свободу всем окружающим людям. Можно установить четыре периода в отношении человека к космосу. Первое. Погружение человека в космическую жизнь – зависимость от объектного мира, невыделенность еще человеческой личности. Человек не овладевает еще природой. Его отношение магическое и мифологическое, примитивное скотоводство и земледелие, рабство. Второе. Освобождение от власти космических сил, от духов и демонов природы, борьба через аскезу, а не технику, элементарной формы хозяйства, крепостное право; третье, механизация природы, научное и техническое владение природой, развитие индустрии в форме капитализма, освобождение труда и порабощение его, порабощение его эксплуатации орудий производства и необходимость продавать труд за заработную плату; четвертое. Разложение космического порядка в открытии бесконечно большого и бесконечно малого образование новой организованности, в отличие от органичности, техникой и машинизмом, страшное возрастание силы человека над природой и рабство человека у собственных открытий. Это различие отношений человека и природы типологично, а не хронологично. Хотя смена времен имела значение, но сейчас, когда мы вошли в техническую эпоху, существуют и другие страшные темы. Если раньше человек страшился демонов природы, и Христос освободил его от демона Латрии, поклонения демонам сатанизма, то ныне он страшится мирового механизма природы, власть техники, Есть последняя метаморфоза царства Кесаря. Она уже не требует тех сакрализаций, которых требовало царство Кесаря в прошлом. Это последняя стадия секуляризации, распадения центра и образования раздельных автономных сфер и претензия одной из сфер на тоталитарное признание. Человек находится под влиянием одной из автономных сфер. Возможно мыслить также пятый период в отношении человека к природе. В этом пятом периоде будет еще большее овладение человеком силами природы, реальное освобождение труда и трудящегося, подчинение техники духу. Но это предполагает духовное движение в мире – которое есть дело свободы. Согласно Бердяеву, творчество побеждает зло, ведь зло рождается от недостатка воображения и отсутствия эмпатии. Оно всегда плоское и примитивное. Зло кажется сильным, но на самом деле оно просто бесстыдно и убого, неблагородно во всех смыслах. Настоящее творчество, в том числе создание новых экологических и политических форм совместного существования, побеждает зло, которое и так всегда находится в упадке, даже если пока что делает несчастной большую часть человечества. Христианство тогда должно раскрыться как анархическая, в лучшем смысле, религия, не имеющая ничего общего, с поклонением идолам, политическим или экономическим формам. Нельзя быть моральным человеком и хорошим христианином в индивидуальной личной жизни и быть жестоким эксплуататором и аморальным в социальной жизни в качестве представителя власти, хозяина предприятий, главы семьи и прочее. Ложно и античеловечно различие человека – и иерархического чина, замена человека иерархическим чином. Главная же причина кризиса христианства и кризиса общества и упадка веры в понимании христианства исключительно как религии личного спасения. На почве такого сознания невозможно разрешение проблемы отношений человека и общества. только новое сознание в христианстве, только понимание его как религии не только личного, но и социального и космического преображения, то есть усиление в христианском сознании, мессианство и пророчества, может привести к разрешению мучительной проблемы отношений человека и общества. Беда, считает Бердяев, в том, что большинство людей пока не умеет мыслить духовно, то есть разбирая живые противоречия, но мыслит монистично, сводит весь опыт к какому-то одному принципу. Например, власть понимается большинством людей исключительно как начальствование, хотя есть и власть даровать свободу. Или экономика понимается исключительно как зарабатывание денег, хотя экономика прежде всего разумное распоряжение природой и искусством. Или страна отождествляется с ее отдельными признаками, например, границами или техническими достижениями, хотя страна – место творческой общности, особого обретения себя среди насущных творческих задач. Так манизм искажает все понятия, и приводит к несвободе человечества. Кесарь имеет непреодолимую тенденцию требовать для себя не только Кесарева, но и Божьего, то есть подчинения себе всего человека. Это есть главная трагедия истории, трагедия свободы и необходимости человеческой судьбы и исторической судьбы. Государство, склонное служить Кесарю, не интересуется человеком, Человек существует для него лишь как статистическая единица. А когда оно начинает слишком интересоваться человеком, то это самое плохое. Оно начинает порабощать не только внешнего, но и внутреннего человека. Между тем, как царство Духа не может вместиться в царство Кесаря. Дух бесконечен и устремлен к бесконечности. Кесарь же конечен – и хочет наложить на дух печать своей конечности. Есть требования кесаря, которые исполняют все живущие на земле. Все мы воздаем кесарево-кесарю, хотя бы в форме революций, в которых мы участвуем. Требования революции – тоже кесарево требование, только революция духа стояла бы вне этого, но она не может быть смешиваема с революциями политическими и социальными. Она принадлежит к другому плану бытия. Дуализм Духа и Кесаря, противоположный всякому манизму, не должен означать отворачивание от мира и происходящих в нем процессов. Дух неизбежно вторгается в объективированный мир и опрокидывает его необходимость и рабство. Это всегда было движением по вертикали, которое потом лишь объективировалось и символизировалось по горизонтали. В условиях нашего мира, в нашем пространстве и времени нельзя мыслить окончательной победы Духа над Кесарем. Постоянно происходит самоотчуждение Духа в объектный мир, и постоянно Дух должен возвращаться в собственную глубину. Последняя фраза требует пояснений. Мир объектов – мир, в котором духовное всегда получает какое-то предметное содержание и наполнение, сужающее смысл понятия. Например, свобода начинает пониматься узко, исключительно как свобода ведения хозяйства или свобода выбирать на регулярных выборах. Это полезные вещи, но дух при таком сужении – теряет собственную глубину, становясь просто переменной среди множества бытовых обстоятельств. Но дух должен вернуться в собственную глубину, где все противоречия переживаются настолько живо, что никакие обстоятельства и никакие представления об обстоятельствах не успевают за этой кипящей жизнью духа. В этом же смысле Ханна Арендт Говорит о жизни ума, только если Бердяев больше думает о теоретической философии, аренд, об этике и индивидуальной ответственности каждого человека за мышление. Для Бердяева человек только постепенно расстается со своими привычками и поэтому не сразу может прийти к царству духа. Слишком многое человеку внушает общее прошлое человечества, Привычки, установки и мир вещей, который не меняется столетиями, но порабощает человека на каждом повороте истории. В глубинном подсознательном слое человека есть все, есть и первобытный человек, он не окончательно преодолен, в нем есть и мир звериный, как есть и вся история. Сознание играет двойную роль. Оно и расширяет, и суживает, ограничивает. Власть прошлого над человеком остается и в самых радикальных революциях. В революциях действуют старые инстинкты насилия, жестокости и властолюбия. Они обнаруживаются и в бурных реакциях против прошлого. Люди французской революции были людьми старого режима. Тоже надо сказать и о русской революции. В ней действовали люди, в крови которых было рабство. Террор революции есть старое, а не новое в них. Никакая революция на коротком промежутке времени не может формировать совершенно нового человека, хотя что-то новое с собой несет. Революция есть явление старого режима. Она сама по себе не есть новый мир. Самое сильное в революциях Есть отрицательная реакция на предшествующий ей режим. Ненависть всегда в ней сильнее любви. Менее всего экономика может создать нового человека. Экономика относится к средствам, а не к целям жизни. И когда ее делают целью жизни, то происходит деградация человека. Совершенно неверно, когда говорят, что новый советский человек – Есть человек коллективный и живет в коллективе, а старый интеллигент был индивидуалистом. Борьба коллективизма против индивидуализма представляет собой настоящую мистификацию. Старый интеллигент в преобладающей своей массе тоже жил в коллективе, и суждения его были коллективными. Прошлый человек гораздо более коллективистичен, чем индивидуалистичен. Всегда редки были люди индивидуальной мысли и индивидуальных суждений. Всегда существовало то, что Хайдегер называл das Man, обезличенное человеческое существование, что и есть коллективизм, который есть не первореальность, а иллюзорное порождение сознания – Советский человек в период так называемого строительства действительно несет с собой новые черты, очень его отличающие от старой интеллигенции. Старая интеллигенция была революционна по своему типу. Она жила в расколе с окружающим миром. Новая советская интеллигенция совсем не революционна, она покорна и послушна. От нее требует добродетель строительства. Старая интеллигенция жила исключительно грядущим, к которому часто бывало мечтательное отношение. Новая советская интеллигенция живет настоящим. В новом советском человеке происходит не только страшное умаление свободы, но и исчезает самый вкус свободы, самое понимание того, что такое свобода. Старые же революционеры до неузнаваемости изменились после того, как они стали победителями и господами. Но это меньше всего означает появление нового человека, это есть возвращение к старому человеку. Совершенно неверно, что старая левая интеллигенция была неактивна, мягка, раздвоена. Вся история революционного движения Доказывает обратное. Героизм старой революционной интеллигенции, жертвы, ею принесенные, образуют тот кровавый капитал, которым живут большевики. Но появились новые черты, которые нужно признать результатом не самой революции, а войны. Образовался милитаристический тип, которого раньше не было, но который вовсе не есть новый человек». Типы человека много раз видоизменялись в истории. В России за XIX и XX века много раз видели претензии появления нового человека почти каждое десятилетие. И обыкновенно была смена более мягкого типа более жестоким типом – идеалиста 1840-х годов, мыслящим реалистом 1860-х годов, народника марксистом, меньшевика большевиком, большевика революционера, большевиком строителям. Это обыкновенно происходило через психологическую реакцию, но в сущности нового человека не появлялось. Наибольшую новизну представляет появление в мире человека технического. И предстоит напряженная духовная борьба против царства-мещанства. Борьба за большую социальную справедливость должна происходить независимо от того, во что выльется царство Кесаря, которое не может не быть мещанским царством и не может не ограничивать свободы духа. Окончательная победа царства-духа, которая ни в чем не может быть отрицанием справедливости, предполагает изменение структуры человеческого сознания, то есть преодоление мира субъективацией, то есть может мыслиться лишь эсхалатагический. Человек новой духовной эпохи будет не отстаивать свои частные интересы. Он увидит, что вся история трагична. Вся история будет трагичной до конца времен, потому что абсолютное никогда невозможно объединить с относительным, и желание никогда не сойдется с реальностью. Только понимание этой трагичности позволит духу явиться во всей своей кипящей жизненности. Мы видим, что власть для Бердяева часто дело привычки. Власть не столько необходима человечеству, сколько привычна. Просто эти привычки въедаются в сознание – и чувственность целых поколений вместе с рабством или наемным трудом вместе с обыденными способами выстраивать отношения в семье и коллективе три ветви власти и их единство должны перестать быть идолами тем на что люди возлагают все надежды как на якобы необходимое неизбежное и полезное они должны стать совсем другими превратившись в аспекты единого явления Духа. Именно Дух, как свободное волеизъявление и свободное слово, объясняет, как нужно судить гибко, учитывая нюансы смыслов и значений. Он же учит быть гибким исполнителем, потому что показывает, что воля – не результат приказа и чужого внушения, а настоящий состав твоей личности. Если ты хочешь помочь другому человеку, то нужно реализовывать свою личность, показывать ее более творческой, чем раньше. И он же, Дух, учит быть законодателем, принимать законы, которые не позволяют бывшим угнетенным превратиться в угнетателей. Настоящий духовный законодатель не сводит счеты с прошлым, не принимает решения, исходя из частного опыта, или частных прецедентов, но мыслит настоящее как область, где справедливость обретает собственную глубину и может оказаться щедрой. Задача власти тогда – увеличить число случаев этой щедрой справедливости. Только такая власть будет оправданной и правильной в эпоху духа.